14 глава На секунду воцарилась тишина. Все застыли, словно позволяя друг другу осознать масштаб произошедшего. Перейти в следующий этап возможного кошмара. Но, несмотря на миг промедления, думать нам не дали. Никто ничего не успел решить и особо понять. Здесь и сейчас могли говорить лишь рефлексы. гра звопило чудище а а а а Хромовник в латах вскидывает орудие и первым выстрелом сносит ногу твари. Демон падает, и в полете ему отрывает голову вторым выстрелом. Бах-бах! Словно машина громила тут же переводит дуло на отродье. Бах! Башка отродья разлетается на куски, забрызгивая мозгами потолок и стены. Так просто? Убили? Победили? Нет. ха а Захрипел человек сзади нас. «Всем отойти! Не дайте вас коснуть!» И тут же я слышу хруст. Двое охранников, до которых коснулся парень, уже выворачивались, а на лице мрази свела улыбка. Одно касание и смерть. Одно касание. Одно. Акселерация. С гулым и звоном пространство сереет. Время замедляется, и я оказываюсь в пузыре застывшей картинки. Вижу людей, вижу их лица, замеревшие в крики. Наблюдаю, как люди в ужасе разбегаются от улыбающейся твари, меняющие тело прямо на ходу. И смотрю на кошмарных демонов, бегущих на моего отца. Это сила демономании? Менять тела? Убивать касанием? Бессмертие. Отродея не умирает, если его разрезать поперек, если отстрелить голову. Его смерть, гарантированная смерть кого-то рядом. Господи, и что с этим делать? Я активировал ускорение, чтобы придумать решение но потратил эту драгоценную секунду лишь на шок. Что нам делать? Что с ним делать? Он убивает одним касанием! Акселерация заканчивается, время возвращается, и отец, толкнув меня в сторону, превращает руку в костяной клинок и кромсает шею чудища. И как только тварь валится, из-за ее спины выскакивает отродье. «Папа! Папа! Папа!» Психопат тянет руку, и до плеча папы остаются сущие сантиметры. «Коснется!» «Он коснется моего отца! Он вывернет его душу! Нет! Нет! Нет!» «Чудищу!» И тут я слышу голос. Он раздался в голове, как мысль при моем упоминании. Я концентрируюсь на периферии широкого зрения и смотрю на вентиляцию. Прямо на... Маленькую феечку. Фиолетовую, в шляпке. Ту самую, которая показала мне язык, выбравшись из одежды Кати. «Это Катина фея! Мереска!» Она резко срывается с вентиляцией, и свет вокруг нее меркнет, превращаясь в сплошную черноту. <клевые> Звопила она таким адским воплем, что мои перепонки затрещали. Концентрированная темнота резко вылетает из ее ручек и волной срывается от родя куски кожи, свежую его словно шкуру от фрукта. Он останавливается, его шатает, а ноги сами отходят от Марка. Отец не тратит ни мгновения и кровавым хлыстом сковывает его левую руку. Тут же этот хлыст множится, оплетая вторую, затем шею. Кровавые путы выстреливают во все стороны, словно паутина, отцепляясь к стенам, и сковывая психопата за руки, ноги, туловище и даже голову. ха -а! улыбается еще шире от И все, что сковал отец, разваливается на куски, тут же пересобираясь обратно. Он просто разрезал себя в тех местах, где держали путы, проходя сквозь них, словно через мясорубку. И все, с его гребанной улыбкой, совершенно не моргая. «Нет, нет! Надо! Акселерация! Я активирую вторую за сутки ускорения!» Картинка, как поёрзанная, скалящаяся от роди, выходит прямо на отца, застывает в пространстве. «Его нужно убить! Эта тварь получила слишком огромную силу для его порушенной психики! Но как? Как убить? В чём секрет? Как прервать его перерождение?» Демономания дала ему силу. «Какую? Что он упоминал неоднократно? На что я не обращал особого внимания?» И что продемонстрировал сам Люцифер, его отец? Души, понял я. Точно! Демономания трактат о работе с душами и с демоническим уклоном. Это очевидно, если просто вспомнить все, что он говорил. А раз так, при смерти, когда душа отделяется от тела, он просто ее перекидывает в реципиента. Я знаю, что делать. Акселерация заканчивается. Уа! Я срываюсь и в полете кромсаю вытянутую руку от родья. Когти разрушения режут его предплечье на три куска. Он скалится и переводит на меня взгляд. «Добейте!» — кричу я. Женщина в маске замешкалась. Она помнит, что происходит при убийстве. Но вот здоровяку с болтером думать не нужно. Прицел, выстрел, бах! Грудь отродя разрывается. «Ха!» — падает он. «Братец! Все же за них!» — хмыкнул парень. «Тогда попробуй, найди!» Хруст. Он выворачивает сам себе шею. Его глаза стекленеют, а на лице застывает садистская улыбка, обещая перевернуть всю мою жизнь, как он того и обещал. Мы ждем секунду. Все напрягаемся, заранее приходя в ужас, но... Ничего не слышим. Все, кто стоял в коридоре, не пострадали. А значит, он перекинулся в другое место. «Срочно!» — крикнула хромовница в наушник. «Оцепить все здание и вывести? Тихо!» — заорал я демоническим наречием. «Слушать меня!» Девушка застыла, вскидывая на меня голову. «Разрежешь пространство там, куда я укажу, понятно?» «Ну-ну...» «Понятно!» «Да!» Кивает она. Все замолчали. Я выдыхаю, концентрируюсь, отключаюсь от всех звуков, словно стрелок на Диком Западе. Все решит миг, реакция. «Давай, отродье! Мы попались в твою ловушку! Время вступить в мою!» «Братец!» «Там!» Указываю рукой в угол. Женщина резко вынимает катану из ножен, рассекая пространство. «Срочно меня туда!» Кричу. «Тень!» Приказывает хромовница. Из стены выскакивает хромовник в маске и капюшоне, хватает меня за плечо и вместе со мной проваливается сквозь жидкую тень. Нас вдвоем сносят в сторону мощным потоком. Мы летели так быстро, поворачивали так резко, что у меня выбило дух в первые же секунды. Но я терпел. Знал, что оправдается. «Ещё немного, ещё чуть-чуть, я смогу!» Нас выкидывает в классе. А «Ха!» Я кашлю и падаю на ноги. Парты разрезаны. Три ученика лежат со срезанной головой. Учительница лишилась руки. Одна ученица вопит, валяясь отдельно от ног. Ужасно, кошмарно, но... Следом я заметил отродья, разрезанные по диагонали. -как вы!» — хрипело оно. «На меня что-то находит!» Не знаю, что, не понимаю. Чувства, мысли, ощущения. Я его вычислил, как жертву, как дичь, мясо. Гра! <связывая> я падаю на четвереньки, гребу когтями и пролетаю весь класс, словно зверь. Прямо в полете я рассекаю голову отродья. Разворачиваюсь, активирую дьявольское зрение и буквально вижу, как алые вихры начинают тянуться к храмовнику тени. <связывая> Нет! Крычу я, Подлетаю, наваливаюсь на тело, касаясь груди. «Не уйдёшь! Не уйдёшь!» «Похищение ядра!» На глазах у всего класса, у всех старшеклассников, которых не задела атака хромовницы, на глазах тени, я начинаю вытягивать его ядро и душу. Со смесью вопля, скрежета стекла и призрачным гулом, энергия, что почти ушла в другое тело, начала втягиваться в сферу. Я тянул изо всех сил. Поток был столь мощен, что сфера воспарила между ладоней, и вся энергия отродья скручивалась со всего класса. Как же ее было много! Но она сопротивляется! Не могу! Он меня перебарывает! Он сбегает быстрее, чем я закрываю его в сфере! Он может выбраться! Не запечатаю, не выйдет! Мне нужно... Да... На глаза падает пелена. Да! Я просто его сожру! Я раскрываю пасть, раскрываю поры кожи и вместо попытки запечатать начинаю просто сжирать сразу в себя. И если из сферы он мог сбежать, ведь это тюрьма, он там лишь хранится, то я, мое тело, Рой, я перевариваю его без остатка. С каждой секундой вопль сжираемой души, с каждым треском пола, стекол и потолка, с каждой сорванной занавеской от порыва ветра, отродье умирало все больше и больше. Он вырывался, дергался. Он пытался сбежать, выжить. Но всё это время настоящим чудовищем был я. И мои когти его не выпускали. Моё тело трещит. В груди растёт пустота. Кожа распадается, а звуки глохнут. Ещё немного. Смогу. Остались кусочки. Т -т -т -т -т -т -т -т Сожру, съем, поглощу. Я выжру тебя без остатка, смертное мясо. Пользователь, вынужден ввести вас в кому для насильственной эволюции. И тут, в тот же миг, когда последняя частичка отродья пропадает в моем теле, в глазах начинает темнеть. Я теряю сознание, просто по щелчку. Но я успел. Да, я все успел. Я убил бессмертного. Сожрал, вырезая его из цикла энергии, жизни и перерождений, удаляя его как феномен. И падая на пол, я глянул на часы. И в тишине я услышал стук. заклинила не секундная стрелка, слишком громкий звук. Это была часовая. Я изменил судьбу не пары жизней, а целой истории. Тишина была недолго, темнота была не вечна. То, что я потерял сознание, я прекрасно осознал, как и то, что все еще в нем. Словно переключив режим из реального мира, я переместился в белое пространство. Не было ни страха, ни злости, ни эмоций вовсе. Это состояние чистого, незамутнённого разума, моей души, наверное. И рядом со мной в паре метрах я увидел другого человека. Того самого черноволосого парня от Роди Люцифера. Он стоял и с умиротворённой улыбкой, задрав голову, просто глубоко дышал с закрытыми глазами. — Где мы? — спросил я. — В твоём желудке, полагаю. Или чем твоя душа питается? — прошептал он, а затем хмыкнул. «Ах, забавно. Всю жизнь я гордился силой души, овладел трактатом, что дает над ними власть. А в итоге от сожранной души и умер. Иронично». Я нахмурился и еще раз огляделся. Отродье не злилось и не печалилось, как и я. Здесь действительно какое-то умиротворение. Разум кристально чист. Но все равно поразительно. Мы что, говорим после его смерти или перед? «Как мы говорим, если ты умер?» — спрашиваю. «Власть над душами. Я попытался задержаться хоть на минуту. Цепляюсь за жизнь. Я не хочу умирать», — прошептал он. «Но, «Ну, похоже, меня нагнала сама справедливость». Парень повернулся. «Можно вопрос, брат? Зачем? Я видел ярость в твоих глазах. Видел твое желание меня остановить. Неужели люди тебе дороги?» «Да». Они кошмарны, отвратны, мерзки. Да. И я, поверь, я буду их убивать. Не все достойны жизни и прощения. Но без этих тварей ты не поймешь, кого по-настоящему ценить. И на самом деле... Сжимаю кулак и выдыхаю. Мне тебя жаль. Ты не виноват, что судьба повернулась против тебя и видел ты только плохое. Тебе меня жаль? Распахнул он глаза. — Да. На душе тоска, что отражалась на появившихся облаках. — Я понимаю, прекрасно понимаю, что не будь родителей, я бы стал хуже тебя. Мы впрямь похожи. Отродье чего-то кошмарного. И тебе просто не повезло. Ни один ребенок не заслуживает стать чудовищем. Он вздохнул и с улыбкой кивнул вновь поворачиваясь на бесконечное белое небо с серыми облаками. «Наверное, и впрямь не повезло», — пробормотал он. «И ты ведь можешь меня спасти, не поглощать. Я вернусь, займу новые тела и уйду». «Но ты продолжишь убивать». «Продолжу». «Значит, не спасу. Прости». «Да, я знаю», — улыбается он. На какое-то время воцарилось молчание, и мы оба лишь смотрели вдаль каждый думая о чём-то своём. Поднимался ветер, а белое пространство становилось чётче, что могло значить лишь одно. Я начинаю просыпаться, а отродье окончательно исчезает в горниле моей души. Связь рушится. «Знаешь, хорошо, что так вышло», кивнул он, начиная ослабевать. «И что хорошего?» пробормотал я. «Грустно всё это?» «Я пал от руки брата!» Пусть я знал его всего час. Наверное, это лучший исход в моей судьбе. Не грусти. Он хлопнул меня по спине. Будут еще поводы. Белое пространство начало разваливаться. Целые куски, словно потресканное стекло, падали вниз. Парень, стоящий рядом, все больше ослабевал, бледнел, а дыхание его замедлялось. Но, тем не менее, глядя на рушащийся мир, он лишь улыбнулся, вздохнул и присел, наслаждаясь последними мгновениями. «Прощай, братец», — сказал он, хлопая меня по плечу. «Надеюсь, у тебя все удастся. Теперь моя душа и сила твоя». «Сила?» — поворачиваюсь я. «Я поглотил демономанию, а ты поглотил меня. Ты не владеешь книгой и ее знаниями, но вот сутью...» — хмыкнул он, прикрывая глаза. «Поэтому я и рад, Михаэль. Теперь ты и есть и демономания». Ты сам, трактат о душах. Я распахиваю глаза. Уже хочу удивиться, что-то выкрикнуть и потребовать подробности, но... У меня осталась последняя секунда. Не хочу ее тратить на это. Прощай. Вздохнул я. Спасибо за урок и силу. Жаль, что заслужил ты именно этого. Ага. Его тело расслаблялось, а с ней и вечная улыбка. Жаль. Я прикрываю глаза следом, Мое тело, моя душа наполняется остатками неизвестной силы, и последние частицы оседают в ядре, словно её закрепляя. И тогда я просыпаюсь. Всё это закончилось. Я победил. В то же время где-то в Азии. Виктор Князев, когда ещё был никем и ничем, понял одну истину. Некроманты могут не платить за ручную, механическую работу. По этой причине сейчас в горах Солнечной Азии было едва ли не нашествие мертвецов. Тупых, неуклюжих, но бесплатных и эффективных зомби. Какой-то зеленый мертвяк ходил с каской на голове, кто-то в одном строительном ботинке, а кто-то жевал другого. Однако все они делали одно — копали. Копали, копали и еще раз копали. Много. Сам же Князев лежал на шезлонге. В руках у него лимонад, на голове очки, а панамка прикрывает голову. Жаль, умиротворения разделяли не все. «Какой отстой!» — бурчала девочка. «Меня-то зачем тянуть? А вот мама Линет осталась». «Доча, мы и так редко проводим время вместе». Подошла Алиса в купальнике, очках и с коктейльчиком в руках. «Солнышко, тепло! Ох. А ты спряталась под зонтом!» Укуталась в платье и сидишь. Бледная, как поганка. Лучше, чем быть поджаренным хлебушком, как ты. Все бурчал ребенок. Красивый загар нравится мужчинам. Аристократичная белоснежная кожа им нравится. Ой, это до первой милой загорелой пацаночки с пресиком. Она махнула рукой, плюхнулась на шезлонг и, состроив довольную лисью морду, начала нежиться под лучиками м м хорошо, фыр-фыр-фыр-фыр». Замурчала девушка. Бунтующий ребенок закатил глаза, натянул белое платье еще сильнее и без настроения продолжил читать книгу. Еще и интернета здесь нет. Отстой! Но планом тухнуть под палящим солнцем было суждено прерваться. Зазвонил телефон дальней связи у отца. Князев открыл глаз, приподнял очки и глянул на номер. У всех было строгое поручение не звонить по пустякам, только по экстренным случаям. Он вздыхает и отвечает, к чему-то внимательно прислушиваясь. Слушает, слушает. И чем дальше, тем больше он хмурился и закатывал глаза. Так какого? вздыхает император. Да меня всего неделю не было. Вы смеетесь? И вы говорите мне об этом только сейчас. Да насрать, что все решилось! Какой в жопу агент-карапуз? Вы там ебанулись все? А? Резко открываю глаза. Пытаюсь дернуться, но понимаю, я скован. Буквально. Меня сковали наручниками. Я вообще не лежу, а стою, будто внутри какого-то гроба, саркофага. Эй, это что? А ну выпустите волки, позорные! Гря! «Я герой России!» а -а -а -а! Я задрыгался и задергался, как имбецил в припадке. «Михаэль, не бесись, тише!» Я перестаю сходить с ума и, наконец, пытаюсь осмотреться. Я был в подземелье, похожем на штаб храмовников. Передо мной сам Виктор Князев, а позади отец, женщина в маске и Джекил. Мое тело сковано, и шансов вырваться вообще нет. «Рой?» Такого перекрывают магию и сканируют организм. Скажу сразу, Михаэль, мы сковали тебя, потому что есть подозрение, что ты теперь отродье. Убедимся, что это не так, отпустим, хорошо? Ну, пока ведет себя, как Михаэль, нахмурился отец. Это так он себя обычно и ведет. А я, думал, у меня дочь бешеная, вздохнул Виктор. Ладно. Есть одна гарантированная, точнейшая проверка, которая вытащит все на чистую воду. Достоин ты казни или же награды? Я напрягся. Ш что? Что он собрался делать? Не, я понимаю их подозрения. Я поглотил душу того, кто похищал тела. И не против проверки. Но, но мне напряжно. Что? Что они сделают? Какие пытки? Прощупывать душу? Вопросы, на которые я не отвечу из-за волнения? Магические эксперименты? Князев медленно опускает руку в карман плаща. Я напрягся еще сильнее. По моему лицу побежал пот. Сердце забилось быстрее. «Оп!» — резко дергает он рукой. «Е!» — завизжал я. Э! Князев держал конфетку кроканта. Свеженькую, новенькую. Он медленно ее открывает, красуясь сладеньким шоколадом, скрывающим миндальную хрустяшку. «Гык!» — я тяжело сглотнул а живот заурчал. — Ладно, проверка пройдена. Отпускайте его. Э — -э, -э, э, и всё? — Даже я был в шоке, когда цепи начали спадать. — Кракантом? — Скажем так, у меня есть опыт. Джекил, реакция же натуральна? — спросил Виктор. — Ага, душа и тело отреагировали вместе, — кивнул худощавый доктор. — Ну вот, при подмене что-то пошло бы не так. Любовь к краканту у тебя уже в душе. О, как? Я неуверенно выхожу из саркофага и осматриваюсь, потирая ручки. Как-то неловко. Все же только что решили убивать меня или нет. Но на самом деле больше всего хотелось... А конфетку можно? стеснительно указал я на вкусняшку. А? А, да, конечно, протягивает Князев. — Ммм, кракант, мой кракант. Уау. «Хрумк, хрумк, хрумк!» Я взял его, как хомячок, и быстро загрыз. «Сына!» — подскочил ко мне отец. «Папа!» Мы крепко обнялись, а князь, глянув на нас, хмыкнул и с улыбкой покачал головой. Ну, вот и все. Вся история с отродием, вторжением и демономанией закончена. Спустя столько усилий и времени. Все, наконец, закончилось. разговор с парнем, умирающим в горниле моей души отпечатался навсегда. — Кажется, я понял, чего хочу. По крайней мере, сейчас. Вздыхаю я, глядя на руки. Слишком много судеб рушатся еще в детстве. Если бы я мог как-то их улучшить, может, в мире было бы меньше отродий. Т-т-тик-тик! Я услышал, как стрелка часов задрожала, но не сбилась. Повернувшись, часов, однако, я не увидел. — Порядок? Это ты? Все наблюдаешь, да? — Неужели? «Быть добрым — это не та судьба, по которой я иду сейчас. Если, подумав об истинном добре, безвозмездной помощи по всей жизни, я слышу перемену и сопротивление судьбы, то неужели я все еще иду другим путем?» «Спасибо, отродье!» — качаю головой и грустно улыбаюсь. «Кажется, ты мне напомнил, к чему нужно стремиться. Т-т-тик-тик!» «Все еще не проворачивается, как мне надо. Но теперь точно!» Мне уготована ужасная судьба. И отродье, пусть и случайно, открыл на это глаза. А значит, нафиг судьбу. Всегда менял и буду, как бы порядок не удивлялся и не препятствовал. Моя жизнь только моя. Я вздохнул, помотал головой и, наконец, вернулся из размышлений в реальную жизнь. Кстати, кое-что заметил. Рой, мы что, выросли? Да, ядро скакнуло на следующую ступень. Возраст вашего тела — десять лет. «Вы прибавили три года». «Оу, oh, щит! Нет! История «Друзья» явно не закончена. Не с моей судьбой. Но опасность и суета, наверное, все же улеглись. Панику удалось локализовать. Крамовники навесили купол тишины, рассчитывая на атаку в коридоре. «Эта ошибка сыграла нам на руку. Мы реально убили отроди и не спалились», — пояснил Князев после еще часа проверок, сидя в офисном помещении под землей. Разрезанных воскресили, раненых вылечили, испугавшихся. Скажем так, Джекил умеет в гормоны. Успокоили. — А обращенные? — нахмурился я, понимая ответ. — Увы, нечего воскрешать. Я вздохнул. Их души сжигались в обмен на превращение. Такова сила демономании. Такова природа теперь и моей силы. Я нахмурился, глядя на руку. Не ощущаю ничего нового. Кроме разве что в целом силы мышц. Я ж теперь почти десятилетний. Вообще старшак. Мне в четвертый класс надо. Да я... Да я нафиг снова больше Теодора. Ха-ха! Тело, конечно, болит, но неудивительно. Буквально за час кости удлинились. Нельзя так? Блин. А у вас тут у высоких все иначе. Даже на стул прыгать не надо теперь. Теперь нормально сесть могу. Эх, вот и врастает карапуз. Теперь это полноценный малыш. «И что дальше?» — спросил я у Виктора. «Начнем поиски демономании. Если не найдем, посмотрим, что сделает архив. Все же он сам ищет пропажу». Я едва не сглотнул. «Там... кто? Сам ищет? Архив? Сам? Не надо! Блин, блинский, не надо! Я... я больше не буду!» «А как это?» — спрашиваю. «Не знаю...» Но при взятии книги подписывается своего рода контракт, и как-то архив сам находит и возвращает. Процесс загадочный, но всегда верный. Гык! Я все же сглотнул. Ну, в теории... Мне не дадут по жопе. Контракты у меня оборвались, а книги по факту нет. Плюс контракт на отродье, а его тоже нет. Я-то в чем виновен? По всей логике, я не должен здесь страдать и отвечать. Но есть такое подозрение, что жопа всё равно придёт. Не? Тенденция не проклёвывается такая. Я не пойду жить в архив на полку. Там краканта нет и вай-фая. Я не выживу. Я дитя интернета. А, ну... Я вытянул губки. А мне? Награда? Ну да, конфета. Ты уже съел. Ээээ! И... Князев рассмеялся, а я надулся. «Ну, детей дурить каждый может, дьявол фигов!» «Шучу, шучу, Михаэль, ты молодец! Поразительно, что ты один сделал больше, чем бригада этих дебилов. Когда умрешь, назначу ее главой!» — хмыкнул он на мои выпученные глаза. «Хотя в твоем случае, если...» «И ч, и чё?» Я в предвкушении заболтал ногами. «Я буду ныть, если ничего не дадите!» — Позже свяжусь, не переживай. Мне выгодно, чтобы ты любил государство и меня в частности. Не обижу. Он поднялся, снял перчатку и протянул руку. — А пока спасибо за работу, Михаэль. Я даже не буду скрывать, ты спас страну, возможно, и мир. — Служу, э, земля. — Встаю. — Жаль не родине, но тоже неплохо. И сжав ему руку, я едва громко не вздыхаю. Ш — Ш-что это? У меня будто открылся новый канал, будто я подключился проводом к накопителю. Ощущение новых возможностей окатило весь мозг, отчего я на секунду завис. Р... Рой? Ваше тело смогло соединить душу объекта и вашу. Ранее такой возможности не было. Я разжимаю руку, и ощущение тут же проходит. Всё. Я просто отключился от этой клавиатуры. Князев либо не понял, либо не подал виду. Ещё раз поблагодарил, улыбнулся и сел, намекая, что пора давать храмовникам по жопе, и нам лучше пойти домой. В итоге нас проводили к обычной с виду двери, открыли, а там улица Москвы нафиг. О как! Мы выходим, оборачиваемся, а там стена. О как! — Вот это да! — Вздыхаю. — Да уж! — вздыхает отец. — Так и живём. — Угу. Ну. Думаю, полагаю, а если точнее, надеюсь, все. И все же. Я взял отца за руку, нахмурился и отпустил. Я бы предпочел, чтобы эта фигня исчезла с отродьем. Нет, не пропала. Касаясь человека, я касаюсь его души. И что с этим делать, друзья? Я нафиг вообще не понимаю. Спустя время недра Кремля. «Прошлая бригада, чтоб вас всех!» — процедил Князев, все еще не веря в такой тотальный обсер храмовников. «Или это кайзер беда навлекает? Но мне вообще теперь не уезжать?» «Оправданий нет, господин». «Конечно нет, иначе бы я не орал!» — махнул он рукой. «Плюс пять лет службы в Легионе. Каждому!» «Справедливо!» — понурились седовласый мужчина и его помощница в маске. «И все ж, господин!» Демономания пропала. Не думаете, что она у карапуза? Думаю, я это знаю, хмыкнул он. Не, либо он где-то научился прощупывать душу касанием, что вряд ли. Вопрос в том, как поведет себя архив. И что делать с Михаэлем? Он нахмурился. Честно, проще его убить. Он слишком, слишком влиятелен для малыша пяти лет. Еще честнее, он забавный малый, и я не хочу. «Он мне нравится. Прикольный пиздюк». «Проще убить», — кивнул мужчина. «Объективно». «На душе как потом будет?» — фыркнула женщина. «Я против. Лучше, чтобы такое чудище было за нас». «Итого у нас либо проще, либо лучше», — хмыкнул император. «Как бы его к нам прицепить и не наделать себе потом штаны?» «Хм...» «Императору предстоит серьезно подумать». Михаэль Кайзер обретает слишком большую мощь, и между тем он очень быстро взрослеет, и все его доводы, мысли и решения, да удивительно разумны, правильны и справедливы. Конечно, он еще ребенок, чего стоит гениальный план открыть порталы в домены, но он растет. И благодаря семье и окружению растет тем, кого убивать не хочется. Все здесь этого не хотят, но и закрывать глаза на него нельзя. Слишком большой фигурой он станет. По нему надо срочно что-то решать. Теперь он с двумя книгами из архива и гребаной демономании в теле. Если он это еще и изучит, этот гребаный карапуз слишком крут.